Глава 13. От бабушки император выехал в глубокой задумчивости. Ее слова про Эмбердару все не шли из головы. Действительно, глупо было бы упускать такой шанс. С другой стороны, Эмбердара ненавидела Альвион. И теперь он, кажется, понял причину этой ненависти. Интересно, что натворил Макленбургский, что вызвал ненависть к целому Альвиону. Вряд ли просто бросил жену с ребенком. Император нахмурился, перебирая в уме тех, кто мог выведать подоплеку отношений бывших супругов. На ум приходил только один человек – сэр Рочестер Фейрфакс, бывший министр иностранных дел и старинный друг бабушки. Он подал в отставку еще во время правления отца Эдварда, приняв на себя удар во время очередного экономического кризиса. Император, конечно, подозревал, что скандал был гораздо глубже, и связан с тем, что сэра Рочестера слишком часто видели вместе с вдовствующей императрицей, чего отец простить не мог. После восшествия на престол, Эдвард несколько раз заикался о возвращении старого интригана, но неизменно получал отказ. Тем не менее, связи у лорда Фейрфакса были. Это император знал наверняка, поскольку бабушка то и дело выказывала небывалую осведомленность в делах империи и давала внуку ценные советы, почти всегда успешно притворяющиеся в жизнь и вызывающие кислые мины в кабинете министров. Именно бывший министр, как оказалось, вызвал медицинскую помощь для потерявшей сознания Эмбердары и сопроводил в королевский госпиталь, о чем вдовствующая императрица и рассказала внуку перед отъездом. Вполне вероятно, сэр Рочестер знал еще что-то. «Разверните флаер. Император все-таки решился. «Простите, ваше величество!» Пилот покосился на царственного пассажира. «Едем на Даунлейн!» Конечно, он мог вызвать старика к себе, но это породило бы волну сплетен и слухов, а Эдвард не слишком хотел привлекать внимание к своим делам со стариком. «Как пожелаете!» «Отключи навигацию, и никому ни слова!» «Так точно!» Конечно, пилот мог и проболтаться, но императору казалось, что Стивен слишком дорожит даже не работой, но оказанной ему честью управлять флайером императора, поэтому вряд ли расскажет, где пропадал монарх. «Прибыли, ваше величество!» Он и не заметил, что флайер давно замер, а водитель обернулся к нему, протягивая солнцезащитные очки. «Ближе не подъеду, там газоны!» «Спасибо!» — Эдвард нацепил очки и вышел. Слегка сутулившись и засунув руки в карманы, он прошел вдоль плотно стоящих домов и поднялся на крыльцо одного из них. Постучал начищенным до блеска медным молоточком. Боже, какая древность! Дверь открылась почти сразу, и на пороге возник седовласый старик в черном фраке. Вам назначено? Он нахмурился, пытаясь за своим отражением в темных стеклах разглядеть лицо посетителя. Полагаю, меня ждут. Эдвард чуть сдвинул очки на нос. Старик на секунду изумленно распахнул глаза, но сразу же взял себя в руки и поклонился. Разумеется, следуйте за мной. В доме царила темнота. Эдвард не сразу сообразил, что это из-за очков. Пришлось снять. Правда, стало не намного светлее. Дворецкий тем временем подошел к дверям, распахнул их и торжественно провозгласил. «Его императорское величество! Надеюсь, вы не станете перечислять все мои титулы», весело поинтересовался Эдвард, переступая порог. Он прекрасно знал эту комнату. Затянутые шелком стены, на которых развешаны акварели на тему охоты, самая большая коллекция в львионе между прочим. Мебель из темного дерева с золотистой обивкой. Толстый ковер, И огромный мраморный камин, на полке которого были расставлены фигурки из фарфора. Ваше Величество! Хозяин дома с должной поспешностью поднялся и поклонился. Поречь прикажите подать чай. Я только что и Сандрингем Паласа и не могу больше проглотить и крошки, шутливо воскликнул Эдвард, как только дворецкий удалился. Вдовствующая императрица в своем репертуаре? Причем во всем. Вот как! «Да, за ланчем она настоятельно рекомендовала обратиться к вам, милорд». Эдвард присел в кресло у камина, собеседник последовал его примеру. «Я слушаю». Император улыбнулся. «Сэр Рочестер, вы перепутали, это я вас слушаю и очень внимательно». «Простите?» «Объясните мне, почему вы так настаиваете на том, чтобы привлечь госпожу Дару?» «Привлечь к чему?» Небрежно поинтересовался бывший министр. Эдвард вымученно улыбнулся. «Давайте обойдемся без представлений», — попросил он, — «хотя бы здесь». «Ваше Величество, сэр Рочестер», — одернул император. «Я прекрасно знаю, чьи советы вот уже много лет передает мне моя бабушка. И я не сержусь. Более того, благодарен вам, что вы не оставили мою семью одну». Он многозначительно замолчал, с удовольствием наблюдая за едва заметным румянцем на впалых щеках собеседника. «Да-да, я, разумеется, все знаю. И как глава семьи, рад за вас двоих. А как император, безумно вам признателен за своевременные временные и ценные советы. Ваше Величество, сэр!» Эдвард изогнул бровь. Стыдно признаться, но он часами тренировался у зеркала, чтобы изгибать ее именно так. Ему доставило удовольствие знать, что он практиковался не зря. Лорд Рочестер склонил голову, признавая свое поражение. — Не думал, что вы заметите. — У меня была отличная школа, — император улыбнулся и пояснил. — Мои родители. Я рано научился понимать, что белокурая леди, сопровождавшая отца в турне, сопровождает его и в спальню, а инструктор матери по теннису учит ее не только по дачам. Лорд Фейерфакс Рочестер не сводил с него пристального взгляда. — Простите, не знал. — Вам и не следовало. — Возможно, но в любом случае... «В любом случае, как я уже сказал, я высоко ценю вашу поддержку, милорд», – перебил его Эдвард. «Итак, Эмбердара, вы ведь следили за ней в день присяги гарантов мира?» Легкая улыбка была ответом. Император сузил глаза. «Почему?» «Что вы о ней знаете?» Как истинный дипломат, лорд Фейерфакс ответил вопросом на вопрос. Кроме того, что она известнейший адвокат Межгалактического Альянса, который ни разу не проиграла судебный процесс, практически ничего. Он поморщился, заметив ехидный взгляд бывшего министра. Ах да, она же была замужем за бароном Макленбургским, родила ему дочь Алекс, которая прекрасно играет в карты. Во что именно? Кажется, верю-не верю. Прекрасная игра. Она словно создана для политиков и дипломатов. И адвокатов. Эдвард вздохнул и почему-то пожаловался. «А еще Эмбердара носит уродливые мужские часы. Они ей не идут. Она покупает их каждый год, в день, когда получила официальный развод. Вот как? Чтобы выйти сухой из воды, ей пришлось продать семейную ценность. Часы отца, перешедшие ему от деда, а тому, в свою очередь... Понятно», — Эдвард кивнул семейные ценности штука сложная слишком уродливые чтобы носить но слишком памятные чтобы выбросить и купить новые именно так ваше величество и после всего вы все равно считаете что мы должны привлечь госпожу дару сэр рочестер побарабанил пальцами по подлокотнику и эдвард поморщился голова после вчерашнего все еще болела я могу говорить откровенно я только этого от вас и жду хорошо «В таком случае мне неловко указывать, но у вас в стране зреет кризис». «Неужели?» – не сдержался император. «Какое интересное, а главное, своевременное наблюдение. Ваше Величество!» Бывший министр с укором посмотрел на собеседника. Эдвард прикрыл глаза. «Простите, милорд, продолжайте». Лорд Рочестер задумчиво пошевелил губами, подбирая слова. «Все дело в том, что вы не желаете доверять министрам, а они не воспринимают вас как правителя». «Скажите, а по вашему мнению, как они меня воспринимают?» «Как взбалмошного мальчишку, совершенно не вовремя получившего власть и совершенно не понимающего, что с ней делать». Бывший министр иностранных дел усмехнулся. «Они не хотят понимать и принимать изменения, которые происходят вокруг». «То есть вы рекомендуете мне выразить недоверие правительству и потребовать отставку министров?» «Я не могу ничего рекомендовать, Ваше Величество. Я давно в отставке. Но если вы сейчас распустите кабинет, то только усугубите ситуацию. Люди не расстаются с властью так просто. А если вы назначите премьер-министром вашего родства, ставленника, разразится скандал, а вы потеряете позиции, которых достигли за годы правления». «Получается замкнутый круг». Эдвард сделал вид, что проигнорировал намек о муже сестры. Вот откуда старому пройдохе все известно. «Почему же? Все, что вам нужно, ваше величество, свежая кровь. Человек, способный смотреть на нашу страну без придыхания и стонов о прошлом величии могущественной империи. И в то же время человек, прекрасно разбирающийся в юридических тонкостях, в том числе межгалактического права а еще лояльный по отношению к вам и не связанный ничем с аристократическими родами Альвиона. То есть Эмбер Дара. Именно. Но с какой стати ей помогать нам? Судя по всему, госпожа Дара ненавидит Альвион. Но любит свою дочь. Хотите, чтобы я шантажировал ее девчонкой? Напротив, вы дадите ей возможность остаться в стране». «Дипломатическая виза госпожи Дарре аннулирована в связи с тем, что процесс завершен, не успев начаться». «Зачем ей оставаться?» — фыркнул Эдвард. «Потому что ее дочь предпочла видеть вас в качестве своего опекуна». Лорд Рочестер говорил, словно учитель, втолковывающий нерадивому ученику. «И что?» — насторожился Эдвард, понимая, куда клонится собеседник. «Я хотел отказаться и выслать их двоих». Лорд Рочестер снова улыбнулся. «Прошу прощения, Ваше Величество, но я бы этого не делал». «Почему?» «Согласно межмировому праву, решение ребенка никто не сможет оспорить. Более того, в глазах всех это будет выглядеть, что Алексия обратилась к вам за помощью, а вы ее предали. Вас просто смешают с грязью». «Мне что, теперь придется удочерить ее?» Ужаснулся император. Всего лишь стать временным опекуном, пока родители не придут к согласию по месту проживания ребенка. А они могут это сделать? Госпожа Дара кажется мне разумным человеком, Ваше Величество. Что касается барона, вы всегда можете надавить на него. Вряд ли он осмелится перечить монарху. К тому же, как мне кажется, девочка почему-то хочет остаться на Альвионе. Почему бы не обернуть ее желание на пользу всем? Теперь вы делаете из меня манипулятора. Вы монарх, ваше величество. К тому же монарх милосердный и идущий навстречу отчаявшейся матери. Ведь госпоже Дарья, если она уедет, будет весьма затруднительно получить новую визу. И после такого оглушительного проигрыша, а также заявлений, что ее дочь предпочла просить покровительства императора почти враждебной страны, чем остаться с матерью, в ее карьере возникнут большие проблемы. «Даже дружба с министром юстиции не поможет ей». они дружат?» Удивительно, но последняя фраза вызвала странное недовольство. Заметив, что император нахмурился, лорд Рочестер позволил себе усмехнуться. «Она начинала в его фирме. Ходят слухи, что они были любовниками». «Только слухи?» Император внимательно всматривался в лицо собеседника. Тот наклонил голову. «Эшли Говард, редкостный за...» «Простите, Ваше Величество, негодяй». Но и он не станет гадить в собственном логове. Хотя он всегда покровительствовал госпожа Дарри, а сама она тщательно скрывает свои отношения. «Ясно». Эдвард помолчал, взвешивая все «за» и «против». «Что ж, попытка не пытка. Думаю, мне следует поговорить с госпожой Дарой. И, как я понимаю, сделать это незамедлительно, пока наши доблестные миграционные службы не посадили ее на межмировой экспресс». «Боюсь, Ваше Величество, сегодня это сделать невозможно». Эдвард с недоумением посмотрел на собеседника. «Я вас не совсем понимаю. Сначала вы настаиваете на вербовке. Да-да, именно вербовке. Причем путем шантажа ценнейшего человека. А потом...» «Дело в том, что госпожа Дарра до сих пор в королевском госпитале». «Она считает, что так ей продлят визу?» «Нет, Ваше Величество, ей стало плохо после церемонии». Я отвез ее в госпиталь, чтобы не допустить слухов. Наверняка сказали бы, что мы покушались на вечно противостоящего нам адвоката». Эдвард кивнул. «Значит, благодаря Рочестеру у него одной головной болью меньше». «Вы зря подали в отставку», — покачал он головой. «Так было проще сосредоточиться на главном, Ваше Величество. Давать мне советы через вдовствующую императрицу? В том числе. Не желаете вернуться?» К сожалению, доктора не рекомендуют, приходится прислушиваться к их советам. А вы можете и дальше прислушиваться к моим, если сочтете нужным. Спасибо. Эдвард встал и протянул руку, которую бывший министр иностранных дел крепко пожал. Что ж, отложим все до момента, когда госпожу Дару выпишут из госпиталя. Если позволите, Ваше Величество. Сэр Рочестер. Так вот, если Ваше Величество позволит обратить внимание, что ваш первый секретарь, сэр Тобиас, тоже находится в этом госпитале. «И, как я понимаю, его необходимо навестить», — подхватил мысль Эдвард. «Следует проявлять благосклонность к тем, кто предан стране и монарху, а также высокому жалованию. Мы все не без греха, Ваше Величество». Эдвард кивнул в ответ на почтительный поклон и вышел. «Куда теперь?» — поинтересовался Стивен, ожидающий императора у Флайера. В Королевский госпиталь. Предупреди там всех. И, Стив... — Ваше Величество? — Что обычно приносят, когда навещают больных? — Кажется, ораншады. — Скажите, чтобы к моему приезду их купили. Мне просто необходимо навестить сэра Тоби.